Другим основным пунктом программы является испытание самого массового спасательного средства – конвенционной спасательной шлюпки с парусами, открытой и без балластного киля. Ей доверена жизнь миллионов моряков и пассажиров на всех морях и океанах. Такие продолжительные испытания спасательных лодок в естественных условиях до сих пор не проводились. В программу «Планктон» включены две экспедиции в Черном море и одна в Атлантическом океане, Для подробного изучения действий лодки и всего ее оснащения, согласно Конвенции об охране человеческой жизни на море, СОЛАС-60, а также экспедиция в Тихом океане, где мы будем экспериментировать с лодкой улучшенной конструкции и по-новому оборудованной. Наконец, мы будем собирать пробы планктона, вести дневники и отснимем телевизионный фильм. Маршрут экспедиции «Планктон-3» проходил от Гибралтара до Сантьяго-де-Куба в два этапа. Гибралтар-Лас-Пальмас – 700 миль, Лас-Пальмас-Сантьяго-де-Куба – 3700 миль. Это расстояние по прямой. На деле пройденный путь оказался значительно длиннее. Программа «Планктон» будет длиться 12 лет. Это первая программа такого рода. Во время всех экспедиций мы ставим себя добровольно в тяжелые условия и ограничиваем питание. Например, во время экспедиции «Планктон-2» в Черном море мы потребляли только 35% минимально необходимых калорий и 60% необходимой воды. Наши предшественники. Вопрос о том, как родилась идея программы «Планктон», нам задавали сотни раз и мы всегда затруднялись ответить на него. Прежде всего на меня оказал влияние дерзкий эксперимент врача Аллена Бомбара, дерзнувшего в одиночку бороться с океанской стихией В 1952 году он пересек Атлантику за 65 дней на резиновой лодке с парусом. На борту Еретика не было пищи и воды. Основной целью Бомбара было доказать, что потерпевшие кораблекрушению имеют возможность спастись и что большая часть из них погибает не от лишений, а от страха и отчаяния. До него в 1928 году военный летчик Франц Ромер пересек Атлантический океан на обыкновенной Байдарке. Ромер запасся 250 килограммами консервов и 250 литрами воды. Он хотел доказать, что человек даже на маленьком суденышке может бороться с океаном и думал личным примером вдохнуть веру в будущих жертв кораблекрушений. 31 марта 1928 года Франц Ромер достиг самого северного из Антильских островов Сент-Томаса. Его основная цель была достигнута. На втором этапе Сент-Томас, Нью-Йорк, Ромер исчез во время шторма. Аналогичная судьба его последователя Энглера, который погиб неподалеку от Канарских островов. Успешно закончились обе экспедиции либерийского врача Линдемана, который в 1955 году пересек Атлантический океан на западно-африканской Пироге, а в 1956 году на Каное. Подобно Бомбару, он проводил наблюдение над собой и исследовал возможность пить морскую воду. Его вывод категоричен. Потребление морской воды вредно. Это одна из причин гибели людей в океане. Мы пристально изучили опыт всех наших предшественников, и постараемся избежать их ошибок. В нашей программе единственным пунктом, совпадающим с их задачами, является исследование человеческого организма и психики в условиях кораблекрушения. Но кроме самонаблюдений мы будем проводить и периодические исследования с помощью специально подготовленных тестов, а широкие исследования питательных качеств зоопланктона проводятся впервые в мире. Глава 2. София, Гибралтар Проводы в Софии 30 марта 1974 года. Холодный ветреный день. С раннего утра нагружаем и нагружаем бедный Рено, который постепенно оседает чуть ли не до земли. Заднее сиденье завалено до крыши, и донча придется высовываться из окошка, чтобы посмотреть назад. На багажнике громоздится тюк высотой в полтора и длиной в два метра. Укрываем его брезентом, затягиваем веревками, но он, конечно, будет клониться на каждом повороте. Разумеется, машина окружает толпа зевак, наперебой подающих советы. Это больше всего действует нам на нервы. Но, наконец, садимся в Рено. Я кладу на колени баллон с пропанбутаном, он откуда-то вывалился в последний момент, и мы не смогли найти для него более безопасного места. Донча жмет на клаксон, мы медленно катим со двора. Едем в институт педиатрии, где наша дочка Яна останется на все время путешествия. Сегодня Яне исполняется 8 месяцев. Она смотрит на нас большими смеющимися глазами, тянет ручонки то ко мне, то к Донча. Мне так грустно, что я не смею ни обнять ее, ни сказать ей что-нибудь ласковое. Донча как будто владеет собой лучше. Все вокруг плачут, а я не могу. Слова застревают в горле.